«Я знаю тебя», — донеслось из бронетранспортера. «А ты кто?» «Агроном. Рад видеть». «Взаимно». Сидящий справа жмых изумленно поднял брови, но Андрюха сделал другу глаза, и тот подавил, готовые сорваться замечания. Цунюка в заовражье не жаловали, считая, что даже для Баша, он слишком уж скользкий тип, и потому вежливое взаимно показалось жмыху чересчур лицемерным. «Прогуливаешься? Еду в Остополь».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 — кивнул Карлос, глядя ему в глаза. — Все так. Что значит «быть человеком»? Нужно ли это быть человеком? Какая выгода таится в том, чтобы быть человеком? Или в том, чтобы им не быть? имеет ли глубокий смысл два стоящих рядом слова «быть человеком» или же это просто идентификатор особи одного отряда млекопитающих, их способ приема в стаю, — Иногда, когда бешеный ритм слегка спадал, и можно было посидеть в темноте, Евно любил сидеть в темноте, в полной темноте, и самое главное, в полной же тишине, это важно. Так вот, иногда, когда ему удавалось разослать помощников по неотложным делам, раздать приказы и сделать так, чтобы труппа не требовала ежесекундного пригляда, в общем, в те редкие минуты, когда ему удавалось по-настоящему отдохнуть, Евны Мун выключал свет, садился в кресло и раскуривал трубку. И ему делалось хорошо. Именно в такие минуты он любил поразмышлять над чем-нибудь сложным, выходящим за рамки повседневности, интригующим, например, о том, что значит быть человеком. Человек ли он? Адель Тачи сознательно противопоставляла уродов обычным людям, не уставала подчеркивать, что они лучше — что усложненная генетика обеспечивает циркачам превосходство над заурядными, но, но не могла вытравить из старших офицеров, из самых умных уродов, понимание того, что их появление не было естественным. Они кивали на совещаниях, с горящими глазами накачивали пропаганды подчиненных, но в глубине души тосковали от того, что являются всего лишь переделками, результатом биологических забав яйцеголовых хирургов. Адель об этом знала и терпеливо ждала следующего поколения, которое по умолчанию будет лишено подобных рефлексий, позволяя офицерам предаваться запретным мыслям о том, что это значит быть человеком. Люди ли они? А если люди, то за каким чертом вступают в союз с сине-зелеными тварями, мечтающими переделать землю так, что в ней не останется места даже для сильных, быстрых и очень выносливых циркачей? Евно знал о большой сделке, о том, что в обмен на субу и половину заовражья садовники помогли Адель Тачи установить власть цирка над обширным и богатым каменным разливом. Знал. Но он был военным и понимал, что любую крепость можно взять или разрушить, но никто не слышал, чтобы кто-то сумел погубить плотно вставшие на водяной слой сады безумия. А раз так, то тактическая победа может обернуться жестоким стратегическим поражением. Ну, кто он такой, чтобы спорить с Адель? Его удел размышлять о том, что значит быть человеком. У них тоже были мегатраки, может, не настолько ухоженные и не так хорошо отделанные, как машины гильдеров и ремов, но это были настоящие меги, огромные и мощные обладатели ядерных силовых установок, способные тянуть по бездорожью Зандра многие тонны груза. Труппа Муна славилась маневренностью, и достигалась она... Благодаря трем мегам, которые Евны повезло отыскать в заваленном еще со времени света подземном ангаре, рылся на развалинах Черниграда в надежде раздобыть что-нибудь стоящее, а наткнулся на настоящий клад, новенькие, словно законсервированные машины. Коллеги-конкуренты, лидеры других труб цирка, потребовали дележа, захотели наложить лапу на гигантские тягачи но явно убедил Адель, что одна мощная и быстрая трупа гораздо лучше трех мелких, неспособных решать серьезные задачи, и оставил все меги за собой. Гигантские машины прекрасно зарекомендовали себя и в обороне, и в нападении, а сейчас выступали в необычной роли сельскохозяйственных транспортеров. — Подавай осторожно! — сам знаю. — А они не цапнут. Грузчик с опаской посмотрел на колбу, в которой бесился выводок ядовитых одуванчиков. Крышка колбы выглядела не так солидно, как хотелось уроду. Не цапнет. Мун сказал, что с садовниками договорились, и они свою живность успокоили перед дорогой. Мун слово держит, но эти твари потише услышат. Думаешь, они не знают, как к ним относятся? Сейчас не надо. Вот будем их сады химией заливать, тогда и болтай, сколько влезет. А рядом с этими бочками... «Смотри, ли она торчит!» «Где?» Здоровенный, с длинными руками парень, судя по всему, протокол орангутан, подскочил, будто ужаленный, и принялся в панике озираться, пытаясь разглядеть верткое растение, и покраснел, услышав бодрый хохот остальных грузчиков. «Ну ты герой! Комбинезон поменять не надо! Смотри, из ящика кусты зубастики поперли!» Кажись, назревала драка, но Евна не стал вмешиваться, Несмотря на то, что находился совсем рядом, метрах в 20 от грузчиков, видел, что ребятам нужен короткий отдых для расслабления и не вмешался. — Я ошибаюсь? Или Адель обещала садовникам все заовражье негромко спросил у командира Орич. — Обещала, — подтвердил Мун. — Но теперь у них не хватит сил противостоять агроному. — Теперь хватит, — Орич кивнул на Меге. — Теперь... «У меня есть ощущение, что агроном снова успеет», — коротко хмыкнул Евны. «И до помощника наконец дошло. Ты хочешь снова подставить синий-зеленых?» «Я уговорил их собрать все силы для этой атаки», — тихо сообщил Мун. «Если они опять облажаются в долине Дорохова, то выдохнутся, а опомнившиеся дотовцы запрут их в субе, и тем развяжут нам руки». «Ты возьмешь остополь», — прищурил Саворич. — Но садовники не смогут нас обвинить. Им нанесет поражение агроном. И это при том, что мы будем поддерживать джунгли изо всех сил. Послышался негромкий смешок. — Ты не любишь сени-зеленых. Поразмыслив, выдал помощник. — Их никто не любит. — А вдруг, Адель, не понравятся твои изменения, внесенные в большую сделку? — Победителей не судят. Мун тонко улыбнулся. — Я один из ее лучших шпрехшталмейстеров... А после захвата за овражья стану самым лучшим. — Чтобы Адель захотела от тебя ребенка? — Да. Об этом грезили все циркачи. Но счастье пока никому не улыбнулось. — Ее протокол — фурия, — напомнил Орич. — Кто знает, что она захочет, услышав о твоих выходках? — Там и посмотрим. И Евна отвернулся, показывая, что разговор окончен, и принялся с преувеличенным вниманием наблюдать за погрузкой... Затем, как в мегатраке заносят ящики с пророченной флорой садов безумия, контейнеры с радиоактивной дрянью, необходимой для разгона джунглей, и закатывают бочки с химией. И еще затем, как в пассажирские отсеки входят закутанные в плотные плащи садовники, лица которых закрывали грубые пластиковые маски. Три мегатрака и еще шесть грузовиков были целиком отданы под перевозку материалов, необходимых для повторной атаки на долину Дорохова. За ночь... Они успеют сделать две ходки, и утром за овражцев ждет большой сюрприз. Я читал, если бы не время света, мы бы уже на Марс летали. И на спутнике Юпитера, мечтательно произнес Сергей, глядя в темное небо Зандра. Как раз подбирались к ним после Луны. — Кто мы? — недоверчиво осведомился Щука. — Ты и я или еще фермеров прихватим, чтобы кормили в дороге. Ребята, собравшиеся на крыше законсервированного дота отметить в ёшки сдержанно посмеялись. Их было из десяток, почти все ровесники, парни и девчонки, парней больше. Все уже выслушали рассказ героя, развернутый, с многочисленными подробностями боя в долине Дорохова, задали вопросы, выслушали ответы, пожарили заранее замаринованных каменных крыс, И сейчас трепались обо всем на свете, не испытывая желания расходиться по домам. Было в этой ночи что-то особенное. «Кто полетел бы?» «Люди», — ответил Сергей. «А какие люди?» — продолжил наседать щука, которого почему-то задело замечание о космосе. «Люди разные». «Какая разница, какие? Люди такие же, как мы. А может, и мы тоже, ты и я, и все, кто захочет». «Ты письма, что ли, опять читал?» — спросила Маринка. «Да», — поколебавшись, — кивнул Сергей. «Веришь в них?» К странным текстам, анонимно появившимся в поднявшейся сети через год после времени света, люди относились по-разному. Одни считали их выдумкой, измышлениями свихнувшегося фантазера, другие находили в письмах доказательства глубокой осведомленности автора о предшествующих времени света событиях и указывали, что подтверждены почти все перечисленные им факты». Что же касается описанного в письмах прошлого, то его не оспаривали ни первые, ни вторые. Взрослые читали описание погибшего мира с ностальгией, подростки — как сказку. «Там все написано, как было и даже как сейчас есть», — излишне горячо ответил Сергей. «Про микрогеры талия, про киберпротезы, про новые космические корабли, которые собирались строить, а еще про искусственный интеллект», — подначил приятель «Щука». В письмах утверждается, что его должны были вот-вот создать. — Что-то я не вижу вокруг говорящих роботов. В зеркало посмотри. — Ща я тебе посмотрю. — Ладно, вам ругаться, — одернул ежка приятелей. Короткой фразы оказалось достаточно, чтобы напряжение молниеносно спало. сергей вернулся к созерцанию неба, щука достал утащенную у отца флягу, а Маринка подсела поближе к ёшке И подобное послушание лучше всяких слов говорило о том, как высоко поднялся авторитет Ёшки после возвращения из похода. Теперь его лидерство в компании никто не оспаривал. «На Марс я полетел. Очень тихо, как будто только для себя», — произнес Сергей. «Потому что тебе здесь все обрыдло», — мягко, по-дружески объяснил Щука. «Потому что вокруг зандр, камень, дерьмо и снова зандр. И стреляют постоянно, и воды мало». Из этой помойки, не только на Марс, куда угодно помчишься». «Куда угодно», — эхом повторила Маринка. «Нет, я бы в любом случае полетел. Даже без войны и Зандра не сидится мне. Прибейся к броне каравану Я думал. Ну, не могу мать оставить». Сергей вздохнул. «Не хочу на общину ответственность сваливать. Справлюсь». После ранения она не могла работать наравне со всеми. По дому еще справлялась, но и только». Благополучие их небольшой семьи держалось на плечах Сергея. К тому же бронекараваны ходят по известным маршрутам. А мне бы в новое куда, — мечтательно протянул он. Знаешь, как я комби завидую? Ну, тем комби, которые в неизведанное лазают, в белые пятна, я бы все отдал, чтобы стать комби. И Ёшка вдруг поймал себя на мысли, что Сергей действительно мог бы стать первооткрывателем или должен был стать первооткрывателем, потому что грезил путешествиями, так же, как сам ешка грезил войной. Потому что птенцы одинаковые, но птицы из них вырастают разные, и время света, так уж получилось, многим подрезало крылья. — Скажи, ограном верит в письма? Ешка посмотрел на задавший вопрос девушку, чуть пожал плечами, и вдруг ответил настолько по-взрослому, что всем без исключения друзьям показалось будто рядом с ними сидит сам андрюха агроном говорит что верить надо не в прошлое а в будущее прошлое было о нем следует помнить а верить надо в то что мы сможем снова поднять земли и в то что серега полетит на свой грёбаный марс